3 На другое утро часов в десять, когда я выходил из квартиры, торопясь на Васильевский остров к Ихменевым, чтобы пройти от них поскорее к Наташе, я вдруг столкнулся в дверях со вчерашней посетительницей моей, внучкой Смита. Она входила ко мне. Не знаю почему, но помню, я ей очень обрадовался. Вчера я еще и разглядеть не успел ее, а днем она еще более удивила меня. Да и трудно было встретить более странное, более оригинальное существо, по крайней мере, по наружности. Маленькое, с сверкающими черными какими-то нерусскими глазами, с густейшими черными всклокоченными волосами, и с загадочным немым и упорным взглядом она могла остановить внимание даже всякого прохожего на улице. Особенно поражал ее взгляд, в нем сверкал ум, а вместе с тем какая-то инквизиторская недоверчивость даже подозрительность. Ветхая и грязная ее платьица при дневном свете еще больше вчерашнего походила на рубище. Мне показалось, что она больна в какой-нибудь медленной, упорной и постоянной болезни, постепенно, но неумолимо разрушающей ее организм. Бледное и худое ее лицо имело какой-то ненатуральный, смугло-желтый, Желчный оттенок. Но вообще, несмотря на все безобразие нищеты и болезни, она была даже не дурна собою. Брови ее были резкие, тонкие и красивые. Особенно был хорош ее широкий лоб, немного низкий, и губы прекрасно обрисованные, с какой-то гордой, смелой складкой. Но бледные, чуть-чуть только окрашенные. «Ах, ты опять!» — скричал я. «Ну, я так и думал, что ты придёшь. Войди же!» Она вошла, медленно переступив через порог, как и вчера, и недоверчиво озираясь кругом. Она внимательно осмотрела комнату, в которой жил её дедушка, как будто отмечая, насколько изменилась комната от другого жильца. «Ну, каков дедушка, такова и внучка», — подумал я. «Уж не сумасшедшая ли она?» Она всё ещё молчала. Я ждал. «За книжками». Прошептала она, наконец, опустив глаза в землю. «Ах, да! Твои книжки! Вот они, возьми. Я нарочно их сберег для тебя». Она с любопытством на меня посмотрела и как-то странно искривила рот, как будто хотела недоверчиво улыбнуться. Но позыв улыбки прошел и сменился тотчас же прежним суровым и загадочным выражением. «А разве дедушка вам говорил про меня?» — спросила она, иронически оглядывая меня с ног до головы. — Нет. — Про тебя он не говорил, но он... — А почему же вы знали, что я приду? — Кто вам сказал? — спросила она, быстро перебивая меня. — Потому мне казалось, твой дедушка не мог жить один, всеми оставленный. Он был такой старый, слабый. Вот я и думал, что кто-нибудь ходил к нему. — Возьми, вот твои книги. Ты по ним учишься? — Нет. «Зачем же они тебе?» «Меня учил дедушка, когда я ходила к нему». «А разве потом не ходила?» «Потом не ходила. Я больна сделалась», — прибавила она, как бы оправдываясь. «Что ж у тебя? Семья, мать, отец?» Она вдруг нахмурила свои брови и даже с каким-то испугом взглянула на меня, потом потупилась, молча повернулась и тихо пошла из комнаты, не удостоив меня ответом. Совершенно как вчера. Я с изумлением провожал ее глазами, но она остановилась на пороге. — от чего он умер? — отрывисто спросила она, чуть-чуть оборотясь ко мне, совершенно с тем же жестом и движением, как и вчера, когда тоже, выходя и стоя лицом к дверям, спросила об озорке. Я подошел к ней и начал ей наскоро рассказывать. Она молча и пытливо слушала, потупив голову и стоя ко мне спиной. Я рассказал ей тоже, как старик, умирая, говорил про шестую линию. «Я и догадался», — прибавил я, — «что там, верно, кто-нибудь живёт из дорогих ему. от Оттого и ждал, что придут о нём наведаться. Верно, он тебя любил, когда в последнюю минуту о тебе поминал?» «Нет», — прошептала она как бы невольно, — «не любил». Она была сильно взволнована. Рассказывая, я нагибался к ней и заглядывал в её лицо, Я заметил, что она употребляла ужасные усилия подавить своё волнение, точно из гордости, передо мной. Она всё больше и больше бледнела и крепко закусила свою нижнюю губу. Но особенно поразил меня странный стук её сердца. Она стучала всё сильнее и сильнее, так что, наконец, можно было слышать его за два, за три шага, как в аневризме. Я думал, что она вдруг разразится слезами, как и вчера. Но она преодолела себя. «А где забор?» «Какой забор?» «Под которым он умер». «Я тебе покажу его. Когда выйдем?» «Да послушай, как тебя зовут?» «Не надо». «Чего не надо?» «Не надо. Ничего. Никак не зовут». Отрывистая, как будто с досадой проговорила она и сделала движение уйти. Я остановила ее. «Подожди, странная ты девочка! Ведь я тебе добра желаю!» Мне тебя жаль со вчерашнего дня, когда ты там в углу на лестнице плакала. Я вспомнить об этом не могу. К тому же твой дедушка у меня на руках умер. И верно, он об тебе вспоминал, когда про шестую линию говорил. Значит, как будто тебя мне на руки оставлял. Он мне во сне снится. Вот и книжки я тебе сберег. А ты такая дикая, точно боишься меня. Ты, верно, очень бедная и сиротка. Может быть, на чужих руках, так или нет? Я убеждал ее горячо, и сам не знаю, чем влекла она меня так к себе. В чувстве моем было еще что-то другое, кроме одной жалости. Таинственность ли все обстановки, впечатление ли произведенное Смитом, фантастичность ли моего собственного настроения, не знаю. Но что-то непреодолимо влекло меня к ней. Мои слова, казалось, ее тронули. Она как-то странно поглядела на меня. Но уж не сурово, а мягко и долго. Потом опять потупилась как бы в раздумье. — Елена! — вдруг прошептала она неожиданно и чрезвычайно тихо. — Это тебя зовут Елена? — Да. — Что же, ты будешь приходить ко мне? — Нельзя, не знаю. — Приду! — прошептала она как бы в борьбе и раздумье. В эту минуту вдруг где-то ударили стенные часы. Она вздрогнула и с невыразимой болезненной тоскою, смотря на меня, прошептала. — Это который час? — Должно быть, половина одиннадцатого. Она вскрикнула от испуга. «Господи — Господи! — проговорила она, и вдруг бросилась бежать. Но я остановил ее еще раз в стенях. — Я тебя так не отпущу, — сказал я. — Чего ты боишься? «Ты опоздала?» «Да, да! Я тихонько ушла! Пустите! Она будет бить меня!» — закричала она, видимо, проговорившись и вырываясь из моих рук. «Слушай же и не рвись! Тебе на Васильевский, и я туда же, в тринадцатую линию! Я тоже опоздал и хочу взять извозчика! Хочешь со мной? Я довезу! Скорее, чем пешком-то!» «Ко мне нельзя! Нельзя!» — вскричала она еще в сильнейшем испуге. Даже черты ее исказились от какого-то ужаса при одной мысли, что я могу прийти туда, где она живет. Да говорю тебе, что я в линию тринадцат делу, а не к тебе! Не пойду я за тобою! На извозчике скоро доедем! Пойдем!» Мы поспешно сбежали вниз. Я взял первую попавшегося Ваньку на скверной гитаре. Видно, Елена очень торопилась, коли согласилась сесть со мною. Всего загадочнее было то, что я даже и расспрашивать ее не смел. Она так и замахала руками и чуть не соскочила с дрожек, когда я спросил, кого она дома так боится. Что за таинственность, подумал я. На дрожках ей было очень неловко сидеть. При каждом толчке она, чтобы удержаться, схватывалась за мое пальто левой рукой, грязной, маленькой, в каких-то цыпках. В другой руке она крепко держала свои книги. Видно было по всему, что книги эти ей очень дороги. Поправляясь, она вдруг обнажила свою ногу, и, к величайшему удивлению моему, я увидел, что она была в одних дырявых башмаках, без чулок. Хоть я и решился было ни о чем ее не спрашивать, но тут опять не мог утерпеть. — Неужели ж у тебя нет чулок? — спросил я. — Как можно ходить на босу ногу в такую сырость и в такой холод? — Нет, — отвечала она отрывисто. — Ах, боже мой! Да ведь ты живешь же у кого-нибудь! Ты бы попросила у других чулки, коли надо было выйти. — Я так сама хочу. — Да ты заболеешь, умрешь! — Пускай умру. Она, видимо, не хотела отвечать и сердилась на мои вопросы. «Вот, здесь он и умер», — сказал я, указывая ей на дом, у которого умер старик. Она пристально посмотрела, и вдруг с мольбой, обратившись ко мне, сказала, «Ради Бога, не ходите за мной, а я приду, приду. Как только можно будет, так и приду». «Хорошо, я сказал уже, что не пойду к тебе. Но чего ты боишься? Ты, верно, какая то несчастная. Мне больно смотреть на тебя». «Я никого не боюсь», — отвечала она с каким-то раздражением в голосе. — Но ты давеча сказала, она прибьет меня. — Пусть бьет! — отвечала она, и глаза ее засверкали. — Пусть бьет! Пусть бьет! — горько повторяла она, и верхняя губка ее как-то презрительно приподнялась и задрожала. Наконец мы приехали на Васильевский. Она остановила извозчика в начале шестой линии и спрыгнула с дрожек с беспокойством, озираясь кругом. — Поезжайте прочь! Я приду! Приду! — повторяла она в страшном беспокойстве, умоляя меня не ходить за ней. — Ступайте же! Скорее! Скорее! Я поехал. Но, проехав по набережной, несколько шагов отпустил извозчика и, воротившись назад на шестую линию, быстро перебежал на другую сторону улицы. Я увидел ее. Она не успела еще много отойти, хотя шла очень скоро и все оглядывалось. Даже остановилась было на минутку, чтобы лучше высмотреть, иду ли я за ней или нет. Но я притаился в попавшихся мне воротах, и она меня не заметила. Она пошла далее, я за ней... Всё по другой стороне улицы. Любопытство моё было возбуждено в последней степени. Я, хотя решил не входить за ней, но непременно хотел узнать тот дом, в который она войдёт. На всякий случай. Я был под влиянием тяжёлого и странного впечатления, похожего на то, которое произвёл во мне в кондитерской её дедушка, когда умер Азорка».